Однако запорожский кошевой атаман Серко перехватил Мазепу на пути в Константинополь. Когда об этом стало известно Рамадановскому, он потребовал, чтобы Серко прислал Мазепу в его штаб. Серко уступил требованию, но написал Самойловичу, желая получить честное слово, что Мазепа не попадет в московскую тюрьму. После консультации с Самойловичем Рамадановский отправил Мазепу в Москву. Самойлович написал царю личное письмо, прося того не заключать Мазепу под стражу. В Москве Мазепе удалось завоевать уважение Матвеева, откровенно, внешне по крайней мере, рассказав ему о своей деятельности у Дорошенко, а также проинформировав его, и в целом точно, о намерениях и основах политики Дорошенко, а также турок и поляков. Как и выговский Иговский, Мазепа принадлежал к дворянскому роду. Он был убежденным православным, приверженцем политики и культуры Польши, хорошо образованным одаренным человеком и беспринципным политиком. На московских бояр произвели впечатление его ум и знания политической ситуации на Западной Украине. Царь принял и одарил Мазепу, после чего бояре отправили его в Чегирин с письмом царя к Дорошенко, в котором того побуждали встать на сторону Москвы. Мазепа пообещал боярам, что, доставив письмо Дорошенко, он вернется в лагерь Рамадановского и Самойловича, чтобы оставаться там своего рода заложником. И Рамадановский, и Самойлович — Получили указание обращаться с Мазепой хорошо, но в то же время строго охранять его и не допускать побега. Соловьё в том 12-й, 474-478, Костомаров руина, страницы 250-252. Мазепа решил следовать линии поведения, принятые им ранее с Матвеевым и продолжать создавать себе репутацию человека, верного царю. Поэтому, вручив Дорошенко царское послание, он явился к Рамадановскому и Самойловичу. Постепенно он завоевал полное доверие Самойловича. Самойловичу и в голову не приходило, что в конце концов Мазепа погубит его. И Рамадановский, и Самойлович своей главной задачей считали подготовку к тотальной войне с Турцией и крымскими татарами. Ни один из них не доверял полякам, и оба выступали против любого соглашения с ними, поскольку они полагали, что это будет означать отправку вспомогательных русских войск в Подолью, что распылит военную мощь России и поставит под угрозу силу военного удара русских в районе Дона в будущем основного театра военных действий. Кроме того, они не верили, что поляки вовремя соберут свою армию для поддержки русских войск. Поэтому воеводы и гетман сошлись во мнении, что прежде всего необходимо не дать туркам воспользоваться вспомогательными татарскими силами – организовав против Крыма мощную кампанию, которая в случае успеха может привести к свержению хана или, по крайней мере, к его подчинению царю. Нет сомнений, что воевода и Гетман обсуждали свою идею с Матвеевым, и тот ее поддержал. В 1675 году Рамадановский и Самойлович подготовили детальный план будущей крымской кампании. По их расчетам, достижения успеха в подобной кампании потребуют основной части казацкого войска Самойловича и примерно 50 тысяч московитов. Предполагалось, что в кампании примут участие запорожцы и донские казаки, а также несколько отрядов башкир и калмыков, в совокупности примерно 90 тысяч человек. Разрабатывая эти планы, Ромодановский и Самойлович ожидали, что московское правительство предоставит им полную и неограниченную свободу действий по руководству всем предприятиям. Они были уверены, что царь Алексей поступит так по совету,